Лейн. Весна первого года Этера. Кана Лой Орни сразу спросил. «У тебя есть выпить? Надо было купить что-нибудь по дороге, но я не подумал, прости». Теко Маши молча пошел к буфету, достал оттуда бутылку, черную как квадрат Малевича. Собственно, Теко Маши в жизни этот квадрат не видел, не знает, откуда он взялся и почему считается символом образцово-показательной черноты, но на то и фразеологические обороты, устойчивые словосочетания, контрабанды, проникающие в язык, чтобы время от времени говорить или думать абсурдные вещи, у которых, тем не менее, есть простой, всем понятный смысл. «Бабушкина черешневая наливка», — сказал он, — «пяти, даже уже почти шестилетней выдержки». «Такая, чем дольше стоит, тем лучше становится, но лично мне обычно удается выдержать максимум год. А эту бутылку я так удачно припрятал, что напрочь о ней забыл. Недавно нашел, и с тех пор у меня еще не было ни единого повода выпить. А теперь появился. Этот и удачно зашел». Он нарочно говорил преувеличенно бодро и жизнерадостно, чтобы хоть немного изменить настроение гостя. Ясно же, что Каналой Орни пришел с бедой. Вряд ли дежурный страж Большого издательского совета станет ломиться к тебе домой в половине первого ночи только за тем, чтобы сообщить, до какой степени все у всех хорошо. Кот Туча зевнул, потянулся, спрыгнул с кушетки, на которой только что сладко спал, в перевалку подошел к гостю, дружески боднул его в лодыжку лохматой башкой и утешительно заурчал. Это сразу подействовало. Каналой Орни улыбнулся, присел на корточки и погладил кота. Ну, Туча есть Туча, само совершенство. Все-таки я счастливчик, подумал Теку Маше, что дело не Анна, никому-то, а мне его до возвращения отдала. Об этом он думал каждый день раз примерно по двести, то есть всякий раз, когда смотрел на кота. Пока кот Туча, действительно похожий на Тучу, Темно-серый, толстый, косматый и слегка сияющий изнутри, словно сквозь него пробивается неяркое зимнее солнце, утешает Канолой Орни. Тройное имя выдает принадлежность к старшему поколению. Традиция наречения третьим именем вышла из моды лет триста назад. Попробую по-быстрому объяснить, что означает дежурный страж, какого-такого большого издательского совета, и почему, если он пришел среди ночи, сразу понятно, что он не просто соскучился, а непременно с бедой. Ясно уже, наверное, что книжные издательства в Лейне гораздо более крутые организации, чем у нас. На них не все, но очень многое держится». От их работы на минуточку зависит продолжительность жизни большинства населения всего сообщества 90 иллюзий и их сновидения. И что считается особенно важным – духовное становление через многократно переживаемый опыт чужой невозможной жизни, в придуманных писателями обстоятельствах и мирах. В Лейне, и в целом в сообществе 90 иллюзий, культуры тут встречаются разные, но фундамент у них один – быть крутым означает – в первую очередь делать больше, чем прочее, помогать кому можешь и заботиться о других. Это даже не то чтобы требование общества, а просто норма, естественное поведение сильного. Иначе, ну, просто не может быть. Поэтому деятельность книжных издательств не ограничивается переводом, изданием и распространением книг. Немалая часть их доходов идет на поддержку гуманитарного университета, где учатся будущие ловцы. Некоторые сотрудники издательств там постоянно преподают или периодически выступают с лекциями на актуальные профессиональные темы. Это самое очевидное, не стоит и говорить. Гораздо интереснее та часть их деятельности, которая не на виду. В частности, работа Большого издательского совета, куда входят представители всех издательств плюс самые опытные отставные ловцы. Такие как, к примеру, Кано Лой Орни – который вышел в отставку еще полвека назад, а перед этим четырежды менял специализацию. В смысле, реальность, где промышлял. Вообще, для ловцов такое поведение не характерно. Обычно с годами они все больше привязываются к выбранной когда-то реальности и дорожат своей связью с ней. Но Кану Лой Орни быстро становится скучно. Ему больше нравится начинать с нуля, чем использовать преимущество опыта. Иногда бывает и так. Тут еще надо добавить, что среди сотрудников книжных издательств Лейна много ловцов, которые по каким-то причинам решили сменить профессию, или, как уже знакомый нам Текко Маше, четвертый глава крупнейшего издательского дома сэ выбрали редкую, непопулярную специализацию. Дело даже не в том, что она не приносит дохода, просто в этой области слишком мало работы. При всем желании много не наработаешь, когда интересующая тебя цивилизация пока создала всего шесть или, ладно, одиннадцать книг. В такой ситуации вполне естественно освоить дополнительную профессию, чтобы заполнить досуг. Таких ловцов, страстно влюбленных в едва зародившиеся литературные традиции и не желающих им изменять, в издательском мире много. Руководство практически только из них состоит. Они костяк и опора любого издательства. Энергичные, опытные, жадные до работы и одновременно выключенные из активного процесса охоты ловцы. В общем, Большой издательский совет состоит почти исключительно из ловцов, отошедших от дел и просто мастеров перехода, не специализирующихся на поиске книг. Понятно, что все они адрели великой силы, иначе не смогли бы посещать иные миры. Большой издательский совет был создан для решения многих задач, которые даже самым крупным издательством проще выполнять, объединившись с другими. Но, прежде всего, чтобы присматривать за своими ловцами, помогать им в трудные времена и по мере возможности обеспечивать их безопасность в так называемых потусторонних мирах. На первый взгляд это проще сказать, чем сделать. Поди уследи за ловцами, которые, во-первых, не обязаны никому отчитываться. Да и не имеют такой возможности. Из потусторонней реальности домой по телефону не позвонишь. А во-вторых, их вот прямо сейчас 2018 активно работающих. Плюс 14 практикантов. В двухстах с чем-то там мирах. Невозможно представить охрану к каждому. Даже если бы ловцы разрешили себя охранять. Но в большой издательский совет входят Адрели, что значительно упрощает задачу. Сила Адрели в словах. На практике это выглядит так. Члены Большого издательского совета дежурят по очереди, группами. Дежурные делят между собой список действующих ловцов. Обычно каждому достается не больше пары сотен имен, чтобы нагрузка была посильной и оставляла время на другие дела. Задача дежурного стража – ежедневно произносить вслух имена из списка, добавляя к каждому «этот в полном порядке» или «у такой-то все хорошо». Когда сильный Адрелия ежедневно говорит, что с тобой все в порядке, оно так и будет. Вот и разгадка легендарной удачливости ловцов. Но все-таки в этом деле не бывает гарантий. Благополучие утверждается в текущем моменте, а не навек. Когда ловец попадает в беду, дежурный спотыкается на его имени, ощутив сильное внутреннее сопротивление. Теоретически, может сказать, такой-то жив-здоров, ничего плохого с ним не случилось, но очень не хочет, буквально не поворачивается язык. Каждый знает, что это означает. Когда Адрели не хочется произносить вслух какую-то фразу, значит она неправда, ложное утверждение. И чем сильнее внутреннее сопротивление, тем вероятнее, что у говорящего недостаточно сил, чтобы овеществить эту ложь. В таких случаях дежурный страж должен не рисковать своей жизнью, пытаясь совершить невозможное, а начать расследование. Подбирая разные формулировки и исследуя свое внутреннее состояние, опытный Адрелли быстро определяет, какого рода несчастье случилось с ловцом, на чем имени он запнулся. Ну и дальше по обстоятельствам. Звать коллег и отменять беду общим хором, то, что никто не способен сказать в одиночку, часто легко получается в десятером. Или организовывать поиски, или просто оплакать потерю. К счастью, последнее редко случается. Ловцы обычно как-то выкручиваются. На то они и ловцы. у Маши сел на пол рядом с канолой Орне и Тучей. Дал другу рюмку, освободившейся рукой погладил кота. Туча заурчал еще громче. Каналой Орне залпом выпил черешневую наливку. Выдохнул. — «Хорошо. Да, отлично», — согласился с ним Теко Маша. «Что случилось, конечно, не спрашивал. Сам скажет, как только сможет. Надо ждать». «Давай повторим», — попросил Канолой Лой -Орне, отдавая пустую рюмку. «Повторили. Рюмки на самом деле маленькие, не о чем говорить. Но в сочетании с целительным воздействием тучи Кана Лой Орни хватило, чтобы прийти в себя». Расслабился, уселся на полу поудобней, выдохнул и сказал с заметным усилием. «Там Кин. Он в Шигисторе? Ну да. Ушел туда неделю назад. Ты вот что?» — попросил Канолой Орни. «Позвони нашим. Надо собрать человек двадцать хотя бы. Лучше больше». Мне пока трудно объяснить, что случилось. Даже его имя, сам видишь, едва произнес. Ты знаешь, кому в такое время можно звонить? — Да много кому, — пожал плечами Теку Маше. Но На самом деле, не так уж поздно. Раньше двух, мало кто спать ложится. Ладно, соображу. Встал, пошел в кабинет, где стоит телефон, пошатываясь и хватаясь за мебель. Не от наливки, сколько там той наливки, а от внутреннего напряжения потому что сразу попробовал, не мог не попробовать, и понял, что вряд ли сможет заставить себя произнести вслух простую фразу «Тамкин жив». Такое с ним до сих пор только однажды было. Так у Маши еще достаточно молодой. Но лучше бы вовсе не было. Вполне нормальная рабочая ситуация, когда язык не поворачивается сказать в порядке, но запросто получается он живой. Обычно о ком угодно легко говорить «живой», потому что ловцы везучие, да и жизнь у них на самом деле вовсе не такая опасная, как воображает романтичная молодежь. Но, правда, именно в истории действительно довольно опасно. Цивилизация ТХ-4 даже хуже, чем ТХ-19. Там уже много столетий тянется с редкими временными перемириями, охватившая все государства и континенты война. А книжки отличные, одна интереснее другой. «Похоже, уровень развития литературы коррелирует с невыносимостью бытия», — думал Теку Маши, набирая первый номер из списка тех членов Большого издательского совета, которых имеет смысл сейчас дергать, «Самых сильных Адрели, потому что, чёрт знает, а вдруг всё получится, если нас соберётся человек тридцать-сорок или даже полсотни». Сам такому не был свидетелем, но профессор Уташа Шин-Ата рассказывал, что хор Адрели отменял смерть как минимум трижды за всю историю существования книгоиздания и ловцов. Звонил по списку, всем говорил примерно одно и то же. «Там Кин, приходи, я дома. Выпивку, если есть, прихвати». Когда закончил обзвон, в гостиной рядом с Каналой Орни сидела Иртали. Которую он набрал второй или третий, неважно, факт, что уже прибежала, благо совсем рядом живет. Они, обнявшись вместе, гладили тучу и улыбались коту и друг другу, но глядя на них, Теко Маше вдруг с леденящей ясностью понял: ничего у нас не получится. Все. Ничего не сказал, конечно. Кто же такое вслух говорит? Только подумал. Ладно, это мы посмотрим еще. Все правильно он почувствовал. Собрались, посмотрели друг на друга, обнялись, поплакали, некоторые, не все. Это самое трудное в жизни Адреля — приходить к пределу своих возможностей, чувствовать, что не справишься, и отступать. Чем ты сильнее, тем труднее сдаваться, но иногда приходится каждому. Нет на свете такого Адреля, который ни разу не отступал. Теку Маши всегда немного завидовал тем, кто умеет плакать от горя. Но и рад был за них, конечно. Тем, кто плачет, сразу становится легче. Жаль, что это могут не все. Наконец, Ла Тирали, Анна, старшая из присутствующих, сказала, «Наш Тамкин хорошо сгорел. Я его очень люблю. Буду рада, если он снова захочет рядом с нами родиться». Но это уже ему самому решать».